«Это забавно, лорд Мэрас. и еще забавнее тот факт, что примерно с полуночи я находился на территории Академии и не покидал ее». Тишина, затем голос Дроу. «Кто-нибудь может подтвердить ваши слова? Вы ведь не один, так?» И я поняла, что Юрао хочет помочь, действительно хочет помочь, но Тьер невозмутимо ответил. «Я был совершенно один, в тот же момент. Я сорвалась со стула, пробежала через всю столовую и, выбежав в гостиную, почти закричала «Всю ночь лортьер был со мной!». В гостиной находилось четырнадцать ночных стражей, при оружии, сверкающих защитой поверх доспехов, а значит, они были готовы к сопротивлению арестованного. И все они как-то криво усмехнулись при виде меня, но высказался лишь неизвестный мне полутроль. Еще влюбленной адептки, готовой на все, лишь бы выгородить любовника, нам не хватало. Кстати, девчонка очень на убитую похожа. Заметили? И тут взбесился лорд Шейдер, выхватив меч, приставив его к горлу сослужиться и проорав. Забей пасть, понял? Он ей не любовник, ясно? Офицер поднял руки вверх и примирительно пробормотал. Да понял я, понял. Все, расслабься. Но что-то она же тут делает, а время уже предрассветное. И все опять на меня посмотрели, а лод Шейдер заорал. Зачем ты лжешь, Дэя? Он убийца, понимаешь? Это он убивал тех девушек. Он больной, Дэя. И убивал исключительно стройных, кореглазых девочек с вишневыми волосами, таких как ты. Он и тебя привел сюда наверняка, «Чтобы убить!» Чуть поморщившись от его крика, после которого хотелось уши потереть, я честно сказала, «Лорд-директор был со мной с полуночи, сначала в моей комнате, потом в столовой академии, затем в этом доме, он никуда не уходил и полчаса назад не мог никого убить». В гостиной вновь стало тихо, и смотрели все на меня, и приятного в этих взглядах было мало а точнее вообще ничего не было, только презрение и осуждение. И тут Шейдер выругался, с легким звоном вогнал меч в ножны, подошел ко мне, схватил за плечи и, ощутимо встряхнув, прорычал. «Зачем ты врешь, Дея?» И ледяной приказ лорда Тьера. «Отойдите от нее! Немедленно!» Но Шейд проигнорировал и, уже едва сдерживая ярость, заорал. «Ты понимаешь?» что твои слова легко будет проверить, Дэя? Да любой лекарь при осмотре сразу скажет, что ты девственница. В следующую секунду лорд Шейдер отлетел от меня, свалился на пол с грохотом, выругался и, ударив кулаком по земле, мгновенно поднялся. Но увидеть этого мне уже было не дано. Лорд Тьер развернул лицом к себе, обнял мое лицо ладонями и, глядя в глаза, мягко приказал. Вернись обратно за стол. Но черные глаза сузились, и уже без мягких ноток в голосе магистр произнес: "Я сказал вернись обратно и, пожалуйста, подожди меня несколько минут. Но что непонятного я сказал, Риате? От этого окрика я вздрогнула, однако просто вот так развернуться и уйти я не могла. Я не могла оставить его одного с ночными стражами и их беспочвенными обвинениями. Я не могу оставаться в стороне, когда его хотят арестовать. Я...» Едва слышно прошептала. «Я не могу». Лицо лорда Тьера окаменело, но я все же продолжила. «Я не могу вот так уйти и знать, что вас арестуют по обвинению в преступлении, которого вы не совершали». Взгляд магистра немного смягчился. И неожиданно он произнес, «Постарайся понять одну вещь, Дэя. Если кто-нибудь из стражей еще раз оскорбит тебя словом или даже взглядом, вот тогда меня действительно можно будет обвинить в убийстве, которое я совершил. Вернись за стол, пожалуйста. Я приду через несколько минут». И я послушно развернулась и молча покинула собравшихся. Но, войдя в столовую, Я закрыла дверь и осталась за ней стоять, не в силах сделать еще хоть шаг. А в гостиной прозвучал потрясенный голос Юрау. Адептка Риате сказала правду. Лжи там не было ни в одном слове. И рык Шейдера. «Между ними ничего не было!» «Я ж с этим не спорю», — невозмутимо подтвердил Дроу. Потом добавил. «Видимо, некоторые умеют слышать «нет». «Хватит!» Ледяной тон лорда директора присек любые разговоры, а затем раздалось: как я уже сказал, этого убийства я не совершал, но пауза и насмешливая. Даже если бы я убил и не только одну несчастную девушку, а спал сотни и совершил это белым днем посреди площади и на глазах у всего города, вы многозначительная пауза были бы не вправе не только арестовать но даже предъявить обвинение. Я замерла. Стражи также хранили потрясенное молчание. Лорд Тьер продолжил. Один лишь мой титул дарует статус неприкосновенности. Судить меня, как аристократа предтечь престола, имеет право только император. Но, учитывая мои заслуги перед Берей и лично перед императорской семьей, даже такой проступок как уничтожение всего приграничья, был бы мне прощен. Но суть в том, что, как верный слуга империи, я никогда не пошел бы на подобное преступление, о чем император прекрасно осведомлен, и вследствие чего столь высочайшее доверие имеет место быть. И снова тишина. Я едва дышала, медленно осознавая сказанное. Стражи все так же молчали, явно осознавая, что пришли не по адресу, и вообще этот адрес им лучше забыть, а лорд Тьер язвительно попрощался. — Светлых вам дней, господа стражи! Надеюсь, дневной свет позволит искать лучше, и вы прекратите предъявлять обвинения невиновным. Второй случай за двое суток, знаете ли, это уже слишком. До свидания! Распахнулась входная дверь, потом послышался топот ног, выходящих стражей, а затем голос Юрау: «Лортьер, прошу прощения, можно мне перекинуться парой слов с адепткой Риаты? Буквально минутка. Слушайте, вы же не тиран. Проявите благородство, уверен, девушка оценит. Буквально пара слов. Оскорблений и прикосновений обязуюсь не допускать». Тут я не выдержала, высунула голову за дверь и присоединилась к просьбе жалобным. «Можно, пожалуйста». Я быстро!» В гостиной к тому времени остались лишь лортьер, демонстративно скрестивший руки на груди, и сам дроу, стоящий в дверях. Под моим жалобным взглядом магистр нехотя кивнул, я побежала к Юрау, который ловко пропустил меня вперед и закрыл двери. Мгновенно стало холодно. «Надеюсь, мне за это голову не оторвут». Офицер снял собственный теплый плащ, укутал меня, наклонился и зашептал. Держи письмо. Я тебе его еще вчера вечером передать хотел, но ваш жлове сообщил, что передавать что-либо конкретно тебе запрещается, после чего попытался загадать пару поведенческих загадок на тему тебя и директора. Я тогда не поверил, но оказалось, что зря. Но это не важно. Письмо потом прочтешь, я тебе вот о чем хотел сказать. Амулет. Да, я уже догадалась. Кто-то подставил лорда-директора. Да, согласился Юрао, и я все не могу понять, почему. Понимаешь, мы с кем-то очень коварным имеем дело, а теперь я думаю, этот кто-то знал, что мы не сможем арестовать вашего Тьера, или не знал. Если знал, тогда для чего ему все это? И тут движение в кустах отвлекло мое внимание. Пока удивленно оглядывалась, Юрао задумчиво произнес... Шейдер сегодня странный. Я, когда вернулся в темную крепость, налетел на меня, потребовал сказать, где ты, когда я сообщил, что в академии успокоился. Но все равно дерганный, нервный, никогда его таким не видел. А что бы срывался и так орал, за тебя беспокоится, Дея. С чего бы? В кустах больше никто не шевелился, и я уделила все внимание Юрау. Это хороший вопрос, Дея. — задумчиво ответил он. — Понимаешь, я Шейда много лет знаю. Таким еще не видел. Он очень за тебя боится. И там, в гостиной, думал броситься на магистра вашего. А Шейд едва понял, что тот не убивал, как-то сразу успокоился. И сейчас ушел же первым, словно знает, что ты в надежных руках, понимаешь? Я плечами пожала, а Юрау добавил. Шейдер знает убийцу, Дея, я в этом уверен. И Тьер знает, и сегодня в лавке гнома Тьер каким-то образом слышал наш разговор и не мешал тебе, пока ты подтверждала его подозрения. А потом знаешь, куда рванул? К лекарю. Парней на ноги поставил, проклятье снял, а потом долго выяснял у них, что это была за леди. Я после все у госпожи Гровас выведал. И если все друг друга так хорошо знают, я задумалась и добавила, «Значит, подставив лорда Тьера, убийца знал, что вы придете сюда и знал, что арестовать лорда директора не сможете, и значит...» Дверь распахнулась. «Дея, в дом!» — скомандовал магистр. И так как я все еще задумчиво стояла, пытаясь поймать проскользнувшую мысль, то просто не успела отреагировать. Зато это сделал лорд Тьер, схватив меня за руку, втянув в гостиную Затем, сняв с меня плащ, швырнул его Юрау. Вы опять все слышали? — разгневанно воскликнул Дроу. Да, не стал скрывать лорд-директор и мгновенно задал вопрос. — Сколько офицеров пришло меня арестовывать? Страж задумался, чуть нахмурился, потом неуверенно произнес. — Четырнадцать, весь патруль. Лорд Тьер повысил голос и вопросил. — Дара, сколько стражей прошло на территорию Академии? Четырнадцать! Послышался безэмоциональный ответ. Сколько ушло? Двенадцать. Пауза. Дроу обнажил клинок. Лордьер стремительно развернул меня к себе, неожиданно поцеловал и, мгновенно отстранившись, потребовал: Не смей выходить из комнаты! Взметнулась адово пламя. Когда сполохи огня погасли, я оказалась в собственной спальне и только тогда поняла очевидное, Убийца подставил лорда Тиера, чтобы проникнуть на территорию Академии Проклятий. Но зачем? Для чего ему все это необходимо? И что могло понадобиться магу, превосходно владеющему искусством проклятий в нашей Академии? Главное, директор действительно знает, с кем имеет дело. «Дара!» — напряженно позвала я. «Дара, можно тебя на минуточку?» Тишина. Я подождала еще немного, Потом не выдержала. Знаешь, когда тебе понадобилось, я тебя и выслушала, и к теру пошла, и все ему сказала. Мерцание в воздухе и появившийся возрожденный дух смерти, возникнув передо мной, заинтересованно спросил. И как? Что между вами было? А ты не знаешь? Удивленно переспросила я. Увы, призналась эта сводница, мне запрещено, а очень хочется. Так что было? И тут же выражение ее лица изменилось, и уже другим, лишенным эмоций голосом. Прости, нет времени. После чего она попыталась исчезнуть, с чем лично я была категорически не согласна, и выпалила очень быстро. Мне нужен учебник. Дух исчезать прекратила и переспросила. Ночью? Тебе нужно спать, адептка. Услуга за услугу, потребовала я. Мне просто нужен учебник. И я тебя больше тревожить не буду, клянусь. Гр! Какой учебник? И я впервые решилась нарушить все гласные и негласные правила Академии Проклятий и скромно потупив глазки, попросила. В кабинете магистра Тесмы там такой черный шкаф, на верхней полке книга, там еще переплет серебряный. Сейчас раздраженно отозвался дух смерти. Только бы получилось, мысленно взмолилась я. Потому что нам, адептам, было даже запрещено смотреть в ту сторону. Магистр так и сказал: Эту книгу я передам тому, кто останется в Академии после меня. Так что переживать повод был, но сложнее всего, оказалось, не завизжать от ликования, едва огромный фолиант упал на мою кровать и возрожденный дух смерти проворчал: Все, учись, адептка. Главное, из комнаты пока не выходи. И дара исчезла. Чувствую, как на моем лице начинает медленно расплываться счастливая улыбка, а руки чуть подрагивают от нетерпения. Книгу я открыла с некоторой опаской, но уже через несколько минут забыла обо всем на свете, погрузившись в записи, которые магистр Тесме делал на протяжении всей своей жизни. И первое, что интересовало, ауры, которым не вредит произнесение проклятий, посмотрев оглавление книги нашла гашение отката и открыла 712 страницу. С удивлением увидела схематический рисунок, отображавший темных эльфов, а под ним запись. С некоторым удивлением выяснил факт, ранее казавшийся невероятным. Однако опытным путем оказалось выяснить, что ауры некоторых темноэльфийских родов способны гасить откат от проклятий плоть до высочайшего 13 уровня. Неожиданным оказалось и то, что сами жители подземных империй о данных способностях соплеменников знали, вследствие чего шесть аристократических родов были почти полностью уничтожены еще 800 лет назад. Странно осознавать, что Ночь Великой Крови, до сих пор являющаяся днем траура и отмечаемая из года в год, являлась следствием продуманного решения властей, а не заявленного в истории террора. На этом запись обрывалась. Там было что-то еще, но слова оказались стерты, а магистр Тесма не тот человек, которого можно было вывести на откровенность. И я решила додуматься до всего сама, пытаясь сопоставить факты. Первое. Лорд Эллахар упоминал темную эльфийку Кулалея, которая может навредить лорду Тьеру. Второе. Лорд Шейдер. Лорд Шейдер когда-то был при дворе, и ему пророчили головокружительную карьеру. Когда-то он собирался жениться на дочери темной эльфики. Да, мое предположение основано на сплетнях, но все же снова фигурирует темная эльфика. Третье. В ордаме действует кто-то, рассылающий проклятие направо и налево, и не боящийся при этом никаких последствий для себя лично. А такая особенность опять же принадлежит темным эльфам. Четвертое и последнее. Почему-то я не брала в расчет, что леди, проклявшая берсерком двух юных гномов, и леди, явившаяся в Академию вчера, была одной и той же леди. Причем именно леди, а не мужчиной, Который просто замаскировался похищенным вампиром-артефактом. То есть существует вероятность, что действует одна женщина, точнее, одна эльфийка. А потом я вспомнила про письмо от Юра. Полезла в карман, отыскала свиток, развернула и прочла почти то же самое, что он успел мне сказать. За исключением одного. Тиер приказал госпоже Гровос на время увести племянников из Ардама, Именно приказал. И почтенная госпожа уверена, что он опасается за то, что второй встречи с этой леди гномы не переживут. Когда же почтенная настойчиво спросила, почему он так в этом уверен, наш директор ответил, эта тварь привыкла все доводить до конца. Перечитав послание еще несколько раз, Я была вынуждена согласиться с предположением Юрао. Тьер ее знает. А потом вспомнились убийства девушек, кореглазых и с волосами цвета спелой вишни, и неожиданно я вспомнила слова лорда Элохора. Четырнадцать суток назад случилось что-то, что дало Лале уверенность в Риане, и она прилетела сюда, за ним. А эта тварь не из тех, кто готов рисковать неоправданно. Она не рискует, Дара, она уверена в своих силах, и ей нужен Тьер. А теперь повторно спрашиваю, здесь была эта темная эльфийская мразь? И сказал он это на четырнадцатые сутки после того, как я произнесла то проклятие. Проклятие! То самое проклятие десятого уровня, которое я выучила, но понятия не имела, о чем оно. Но если мое предположение сделанное на лекции любовные проклятия, верно, и это проклятие страсти, то при чем тут темная эльфийка? И я снова полезла в книгу, написанную самим магистром Тесме, причем его не особо понятным почерком. Искала я проклятие страсти, но ничего подобного там не обнаружилось. Смертельные проклятия, родовые проклятия. Потом взгляд зацепился за нечто. Я вчиталась и поняла, что меня привлек заголовок «Связующие проклятия». Это было нечто новое, о чем я за все годы обучения прочла впервые, и тема меня заинтересовала. Раскрыв 1347-ю страницу, я вздрогнула, едва увидела нарисованное магистром изображение. Мужчина и женщина, разделенные пространством, но связанные нитью, которая, как спираль, опутывает обоих. А затем, местами с трудом, Из-за малоразборчивого почерка Тесмы я прочла крайне редкий вид проклятия, встреченный мною лишь дважды. Уровень максимальный, тринадцатый, требует проведения ритуала и огромных энергетических затрат. Связующее проклятие – прямое следствие неразделенной страсти, а можно и сказать любви. Проклинающий, не добившись взаимности, совершает ритуал над бессознательным телом возлюбленного, приносит в жертву три жизни, использует кровь объекта страсти и связывает ауры. По сути, подобный ритуал связывает две сущности в единую. Однако, если объект страсти обладает железной силой воли, он способен преодолеть влечение к проклявшему. В этом случае связь сохраняется, но значительно ослабив зависимость, проклятый может избежать союза. И ниже вновь Потертый текст, а сверху него запись. Связующее проклятие становится сильнее с течением времени, но может быть перекрыто, естественно, вспыхнувшей страстью. Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов так называемое проклятие страсти. У меня сердце забилось втрое быстрее, но я все же прочла последнюю строчку. Есть предположение, что уничтожив возлюбленного своего объекта страсти, И тем самым ослабив его волю и силу к сопротивлению, проклявший может добиться желаемого, то есть полного подчинения проклятого собственно проклятию. Ниже было трижды подчеркнуто: Проверить теорию. И все. И я все поняла. Мне кристально ясно: я прокляла лорда Тьера проклятием страсти десятого уровня, запрещенным проклятием, кстати, Теперь понятно, откуда у магистра повышенный интерес к моей скромной персоне, и пусть сейчас он сдержан, а тогда один только его рык вон, чего стоил. И дальше избивание столба, это просто была повышенная агрессия, которая являлась последствием проклятия, а теперь магистр оберегает меня, опасаясь воздействия на него связующего проклятия. Вроде так со стороны. Убийство девушек зачем? Труп тролля, который хотели скрыть? Труп тролля вообще в картину не вписывался никак. А потом, если та темная эльфийка пыталась проникнуть на территорию Академии, в вечер, когда мы с лордом-директором пили то красное эльфийское вино, кто тогда напоил и убил тролля? И потом, Шейдер сказал, все три девушки довольно симпатичные, были до того, как с ними позабавились, а затем задушили, сомневаясь, что темная эльфийка могла забавляться с девушками, учитывая, что она сама тоже женщина, не сходится. С этими мыслями я так и уснула, обнимая рукописный фолиант.